Глава 15 Кори перехватил Олегру столовой. Поздоровался, словно не видел давно. Поцеловал руку и предложил проводить к раздаче. Ведьма удивилась, но маг не стал от нее ничего скрывать. Рассказал, что это один из способов защиты от соперниц. «Значит, это все не всерьез?» переспросила темная, бросая взгляд на их сплетенные ладони. «Это все очень серьезно, заверил ее лекарь. «Если я тебя обижу, твой фамильяр нарежет из меня ленточек для ошейника, а Терн, Фриз и, пожалуй, Дарлайл переломают все кости». «Пожалей меня, добрая ведьма», — скорчил жалостливую физиономию Кэбот. «Не отдавай злодеям на растерзание!» Олегра звонко рассмеялась и с этим самым смехом вошла в столовую. Кори улыбнулся ей в ответ, еще раз поцеловал пальцы и помог донести поднос до стола боевиков. «Здесь безопаснее», — сказал он на попытку олегры возразить. «Да и нам есть что обсудить. Как у тебя с зельями?» Ведьма и не заметила, как рассказала боевикам о своих успехах в зелье и артефакторике, Посетовала на необходимость работы с тонкими плетениями. Они давались ей непросто, в силу того, что поток сырой силы сложно было контролировать. Некромант предложил свою помощь, и они какое-то время двигали кусочек хлеба туда-сюда, и даже договорились о совместных тренировках. Коры больше волновали зелья и амулеты, но он лучше других понимал, что нельзя девчонку нагружать сразу и всем. Впряжется, да не вытянет, только перегорит. Поэтому, провожая ведьму к общежитию, лекарь предложил ей первым делом изготовить амулет-ограничитель. «Я сам не могу сделать». Но точно знаю как. Начерчу схему потоков, а ты сама смотри, что к чему лучше привязать. Без этого в круг лучше не соваться. Аллегра бы засомневалась. Ее всю жизнь учили не принимать подарки, тем более амулеты от посторонних. Но Кэбот не собирался дарить ей амулет, только указал на его необходимость и пообещал схему. «В библиотеке есть сборник стандартных основ медицинских амулетов», — сказал он. «Можно поискать базу там или попросить о помощи преподавателя по маг-потокам. Я уточню». Ведьма кивала, но думала о том, что есть смысл связаться с матушкой и узнать про такие амулеты побольше. Простившись с магом на пороге общежития, она аккуратно чмокнула его в щеку поддерживая легенду о появлении кавалера и шмыгнула в общежитие, надеясь на то, что дверь уцелела. Дверь и правда была в порядке, потому что возле нее сидел мрачный мистер Кот. «Что-то случилось?» — встревожилась ведьма, подхватывая своего магического помощника на руки и торопливо ощупывая в поисках ран. Мистер Кот высокомерно фыркнул в ответ. — Я просто охранял твою дверь от дурочек, желающих тебе навредить. Как прошло свидание? — Свидание? Я ходила на ужин, — сказала ведьма. — Ладно. Кот мурлыкнул, чтобы его спустили на кресло, удобно устроился на подушке и принялся вылизывать лапу. — Так как прошел ужин? — Этот маг Кори кэбет. Он предложил мне сделать медицинский контролирующий амулет. Я хочу посоветоваться с мамой». «Передавай ей от меня привет», — довольно сказал мистер Кот и принялся вдумчиво вылизывать вторую лапу. Мало ли какой гадости натрясли на него со своих юбок и мантии проходящие мимо темные. Олегра связалась через зеркало с маменькой и рассказала ей о предложении темного, Почтенная ведьма сплеснула руками. Дочь, как мы могли забыть? Это очень важная часть экипировки молодой ведьмы. Только есть одна сложность. Юная ведьма напряглась. Этот амулет должен быть на связи с лекарем. Зачем? Удивилась Олегра. Госпожа Дайр принялась объяснять. Эти амулеты. Останавливают движение маны при угрозе здоровью, но резкий обрыв потока вреден. Можно упасть в обморок, получить остановку сердца или инсульт. Лучше всего установить три ступени, чтобы уже на первой отправлялся сигнал лекарю. К тому же все это может произойти в кольце огня, на обрыве или в реке. В общем, лекарь поблизости не повредит. Только в Академии целителей мало, и не каждый согласится страховать темную ведьму. Кори готов страховать, призналась Олегра. Но меня это пугает. Это же контроль. Это не совсем контроль, покачала головой госпожа Дайер. Он не сможет ничего сделать дистанционно. Однако такой амулет иногда спасает магам жизни магию. Выгорание — штука смертельно опасная для ведьмы. Кроме того, мать Аллегры постучала острыми коготками по столешнице, словно колеблясь, выдавать дочери тайну или нет. Иногда такие амулеты спасают ведьму от костра. Что? поперхнулась Олегра. «Ты знаешь, что на костре погибают те, кто совершил доказанное преступление против людей». «За последние сто лет приговорены были три мага и четыре ведьмы, но две ведьмы спаслись с помощью такого вот амулета». «Но как?» «Совершенное злодеяние требовало большого выброса маны», — ответила госпожа Дайер видя, как на лице дочери проступает понимание. Амулет индивидуальный, передать его никому нельзя. Однако в нужный временной отрезок ведьмы себя не истощали, да и вообще расход сил был ниже среднего. Суд отложил их казнь до завершения повторного расследования, и вскоре были найдены истинные виновники. Так что... Сделай амулет олегра и прикрепи сигнальную нить на коре кебата. Лишним не будет. Юная ведьма пообещала непременно заняться этим вопросом и немного поболтала с матерью, передавая привет родным и близким. Потом отключила зеркало и устало взялась за сумку с учебниками и тетрадями. Эксперименты и опыты. Это, конечно, хорошо, но запускать учебу нельзя ни в коем случае.